Глава пятая. Кемпинг. Камень Шаляпина. Через час они покинули особняк в ярко-красном БМВ Бонифацкого. И ехать пришлось втроем. Едва милый Бонифацкий устроились в салоне, отделанном натуральной кожей, между прочим. Как в гараже появился Филимонов. Прошелся вдоль машины в развалочку и нырнул на заднее сидение. обернувшись мило увидела десатный вариант автомата калашникова со складывающимся прикладом а резервная обойма была прикреплена к вставленному в автомат магазину при помощи скотча мило почему-то подумала что это та самая лента которая ей вязала руки и ноги вздрогнула шиля положила оружие на колени теперь пора доехали мило краткой покосилась на боника на его лице оставалось непроницаемо есть парадом командует, спросила у себя Мила. От ответов вздревела холодком, она закусила губу. Как только они выехали на улицу, стоявший у ворот у Бельфрантера пристроился сзади. Сначала Мила предположила, что они спускаются в центр Ялты, но чуть позже сообразила, что ошиблась. Мы едем за город. Ты много черикех, пташка, предупредил Ширам. Бонит пропустил это замечание мимо ушей. Вскоре они онечетели на террасе, соединяющей Ялту с Алуштой. Когда мимо промелькнул белый дорожный щит с надписью Ялта, перечёркнутой ширной красной чертой, Нина Сергеевна, скосив глаза, посмотрела на указатель километража. и запомнила эту цифру. Солнце стояло в зените, припекало, день обещал быть не по-мартовски жарким. Слева над автострадой, защищенной от оползней и камнепадов высоким бетонным бордюром, нависала каменистая ялтинская яйла. Отвесные бело-серые стены горного кряжа уходили в самое небо, однако сегодня ревно не дотягивались до него. Березовый купол поднимался на неизмеримо большую высоту, такую, в сравнении с которой нагромождения величественных скал казались не более чем ступенькой лестницы у подножия телебашни. Справа от автострады окаймляли верхушки вечнозелёных карёмских растений. Сами деревья росли значительно ниже. Местность круто спускалась к морю. Мы что, в Никитский ботанический едем, а дважелось спросить косжа к Лорчу? Бунинг даже не повернул головы, зато среагировал Филимонов. «Я ж предупреждал, ты до хрена ворнякаешь!» «Извини!» — пролепетала Мила. Васлов с беднева вещь поретворился глухим. Вскоре кавалькада снизила скорость. Банифаски включил правый поворотник. Машины свернули на узкую асфальтированную дорогу, идущую под большим уклоном. Мила снова из-под тишка посмотрела на спидометр. Теперь она знала, на каком километре трассы находится поворот. Немного, но в ее теперешнем положении не следовало пренебрегать ни единой мелочью. Еще мило заметила запрещающий проезд знак, обожаемый отечественными гаишниками. Немного дальше торчал прямоугольный фанерный плакат, жирными печатными буквами сообщавший. Внимание! На поре от нас зона. Всест и проход запрещены. Остановка, разбивка палаток, разведение костров не допускаются. За нарушение штраф Наверх плаката какой-то шутник дорисовал солидный фалос с машонкой. Мнело подумала, что при переложении с языка иероглифов изображение стилизованного фаллоса очень удачно символизирует то, что получили трудящиеся вместо общенародной здравницы у моря. В результате так называемых демократических реформ Пока госпожа Ларчука размышляла над этим, Манифацкий спокойно въехал под кирпич, и они очутились в маше веловая роща. За первым же поворотом наступила расплата. Мила подобралась, заметив впереди патрульную милицейскую шестёрку с красно-синими проблесковыми маячками на крышах, балемами, гайна, багажнике и передних дверцах. Два хмурых гаишника в бело-портупеях обернулись на звук моторов. Один из них, разоващёки и верзило, поднял чёрно-белую палку, а потом махнул по направлению к каббучине. Фига к классному предохранителем со лязгом передёрнул за затвор. "Эй, поганые, сплячь автомат шрам!" приказал Банифацкий своему мине. О резко поддавшейся вперёд к миле, Селемунов задушил ей в ухо запахом мятной жевательной резинки, с которой не расставался всю поездку. Тука пикни, кишки выпучил, сука. Тя несумасшедшая сдавленным голосом проговорила мила к Ларчу. Сотри коза, не оступись. Патрульный поравнялся с БМВ, демонстрируя такой живот, против которого пасует и офицерская портупея. Дождавшись, чтобы Филя накрыл автомат курткой, Бонник опустил стекло. — Здравия желаю! Знак видели? — долетело через окно. Патрульный говорил о раскатистым басам. Он даже не сделал попытки нагнуться, отчего Мила Сергеевна легко представила, что голос доносится прямо с небес. Чтобы унять нервную дрожь, она сопила пачки замком. Искушение позвать на помощь, истошно завопив что-нибудь вроде: "Спасите! Меня похитили!" было велико, но она знала, щи лимонов не испугается и не сплохует. Это точно будет конец. По ней-то наверняка не промашат. Буник протянул через окно документы. Едва скользнув по ним взглядом, милиционер попросил Бонифацкого выйти из машины. «Я сейчас», — бодро сказал Борник. Они вдвоем зашагали к милицейской машине, со спины напоминая папу и сына. «Ну блин, и он бал!» — восхищенно протянул Филимонов, снова вооружившись автоматом. Тем временем Бонифацкого, очевидно, пригласили в салон. Он вылез на заднее сидение. апрульный еле втиснулся на переднее. Его напарник со скучающим видом остался снаружи, поглядывая по сторонам. Всё происходило в соответствии с ритуалом, установленным автоинспекцией, вероятно, для того, чтобы придать муздоимству некое абстрактное подобие правосудия. Ох, уже те задние сиденья милицейских машин, парадтивные, как накавальные монетного двора. Отделу и очередь у всех положу. — обормотал Филимонов. Мила прикидывала, есть ли шанс добежать до зарослей, прежде чем шрам нажмет на курок. Шансы были минимальными, значит, оставалось просто ждать. Буник вернулся через пять минут. На его губах блуждала улыбка. — Хоть засранцы! Выжимая сцепление, он заговорщически подмигнул Миле. — Да в нашем же знаке кормится! Представляешь, нахальство! Мила ответила — недоумевающим взглядом. Этот кирпич, мои ребята, повесили, чтобы туристы на голову не лезли. Хае эти паршивцы, он показал за спину большим пальцем. Пронюхали и наладились капусту рубить. Какого а? Трахнули меня по твоим же знакам. Депутатские экссивы надо сделать, буркнул с заднего сиденья Шрам. Надо, согласился Банифац. Местность сгодилась бы, чтобы устроить американские горки. которые в Америке зовут русскими. Сначала машины скатились в лощину, где была сумрачная и жорчала вода, хотя родники и редкость на южном берегу. Затем снова начался подъем. Дорога перевалила с заросшим маршевельником гребень и совершенно неожиданно оборвалась таким крутым спуском к морю, что умило перехватило дыхание. Машинудок стал невесомым. За капотом было видно одно небо, словно земля закончилась, и машина готова провалиться в пропасть. "Бесплатный аттракцион", породушно сказал Банифацкий. "Надо будет кассира поставить и билеты продавать, а то знаешь, от альтруизма до геноцида в полшага". Постепенно уклон стал поменьше. Потом начался практически горизонтальный отрезок, и дорога утёрлась в массивные стальные ворота. В обе стороны, сколько хватало глаз, тянулся бетонный забор, увенчанный сверху колючкой. Перед крученой к воротам табличка гласила: база отдыха Камень Шаляпина, второй механизированный колонный трест СКРим облэнергомонтаж. Справа от ворот высился плакат «Брат» близнец, установленного в начале дороги. «Внимание! Зона! Запрещены! Штраф! Только уж и без фаллоса!» Бонифадский посигналил. Из ворот появился охранник. Узнал БМВ Бонифадского толкнуть тяжелое створки. Машины уехали на территорию базы.